Глава 53 «Что?» – опешил император. «Да, уже пять лет». Вздохнула я, вспоминая свою инсулинорезистентность. «Так что я готовлю не только на неё, но и на себя. Да, иногда мне хочется сладкое, очень хочется, но я должна держать себя в руках, иначе мне будет плохо. Если я буду соблюдать диету, то я буду полностью здоровым человеком». Глаза Ладара расширились. Он немедленно приказал убрать сладкое. Я не знал, произнес император. Прости. Ничего страшного. Улыбнулась я, видя, с каким интересом он смотрит на меня. Знаете, наверное, именно поэтому я понимаю вашу матушку. Отказаться от сладкого невероятно сложно. Я столько плакала, переживала, считая себя каким-то лишенцем. Все, как назло, при мне ели сладкое. Куда ни глянь, одни вкусности. И настроение всегда такое, словно кто-то невидимый дает мне по рукам, запрещая есть то, что ела раньше. Я никак не могла смириться с этой болезнью. Мне казалось, что это самое ужасное, что могло случиться со мной. Но потом я поняла, что это не болезнь. Это образ жизни. И у него есть много плюсов. Я не ем вредную пищу. У меня нет проблем с лишним весом, как у подруг. Прекратились проблемы с кожей. Нет с утра отёков. Только спустя много лет до меня дошло, что это здорово. Особенно, когда я смотрю на своих коллег по работе. И я уверена, что ваша матушка скоро поймет, в чем разница. Просто нужно немного подождать». Я промолчала, удивляясь, с какой легкостью поделилась своей тайной. «А что тебе можно?» – спросил осторожно Алладар. «Мне можно не самые сладкие фрукты, если что», – улыбнулась я. «И вашей матушке тоже. Можно чаи без сахара». Я улыбнулась, понимая, что только что порванная ниточка доверия связалась в узелок. «Теперь время покажет, насколько он прочный». «Простите, я не могу долго задерживаться у вас. Ваша матушка будет волноваться». Вздохнула я, хотя мне безумно хотелось посидеть с ним подольше. «Можешь идти, Мария», – кивнул император, а я поняла, что и так провела здесь слишком много времени. Перед тем, как открыть дверь, я обернулась, поймав его взгляд. «Сейчас мне казалось, что я люблю его. Да, люблю». Может, я просто на эмоциях? Может, просто потому, что я так устала и так одинока, но я чувствовала, как благодарность, облегчение, волнение, нежность. Все смешивается внутри меня, порождая чувство, которое я давно не испытывала. Я вышла в коридор, глядя на стражу. В зеркале отражались мои покрасневшие от слез глаза. Вспомнив о времени, я поспешила вернуться в комнату императрицы. Она лежала, стонала, будто собираясь родить, и я вдруг ощутила к ней нежность и заботу, как к самой родной. «Ты где ходишь?» – простонала она, и я бросилась к ней. «У меня после твоих катаний спина болит». Я понимала, что она не шутит. Видимо, с нагрузкой на спину все таки переборщили. Ну еще бы. Она столько времени провела на мягких подушках, полулежа, а сегодня пришлось сидеть. Все хорошо», – выдохнула я, бережно поворачивая ее на спину. «У вас просто с непривычки. Сейчас я сделаю массаж, и вам станет легче. У вас просто мышцу зажало». Я присела рядом, чувствуя, как тепло и нежность наполняют меня, как будто я делаю что-то важное и доброе, как для любимой мамы. И внутри зажглось ощущение, что я не одна. Что есть кто-то в этом чужом и опасном мире, кому я не безразлична, кто заботится обо мне, кто дает мне силу и надежду. Ай! Закричала императрица так, что в комнате зазвенели стекла, словно от сильного удара. Ее лицо исказило острая боль. Глаза расширились от страха и удивления. Больно! Помогите! Потерпите! «Сейчас станет легче, я обещаю!» Прошептала я, крепко зажмурившись и стараясь не показывать своей тревоги. Я знала, что ей нужно немного времени, чтобы понять, что боль утихает. Внутри я чувствовала, как напряжение в ее теле медленно отпускает. Я аккуратно массировала ее спину, сдерживая внутренний страх и сосредотачиваясь на том, чтобы помочь ей расслабиться. В этот момент я старалась сохранять спокойствие, хотя сердце билось учащенно. Вдруг она задергалась и закричала: Помогите! Пытают! И тут же боль стала стихать. Я заметила, как ее лицо постепенно обретает спокойствие, а напряжение уходит. Внутри я вздохнула с облегчением.